Глава девятнадцатая. Чэньшань и Лю И помогают Ху Хао деньгами. Святая тетушка посвящает Юн Эр в тайны волшебства. Нынче опустел на кухне стол, негде пропитание достать. Рисом не наполнился котел, с голоду заплакало дитя. Мать прошепчет только в утешение дочери на ушко пару слов. и отец, измученный спрошением, навещает знатных земляков. Итак, мы уже знаем, что цензор Ми преклонялся лишь перед богатством, а бедности бедняков презирал. Узнав, что Хухао обеднял, он наотрез отказался возвращать ему долг. Хухао, разумеется, был этим и возмущен, и расстроен, однако ничего поделать не мог. К счастью, Лю И, старый слуга семьи Ми, проникся к нему сочувствием и пригласил его вместе с учителем Ченем в трактир, чтобы угостить и хоть как-то загладить этим грубость своего господина. Усадив Ху на почетное место, а учителя Ченя на циновке чуть пониже, он сказал подошедшему трактирщику «Подай нам вина, да побольше мясных закусок. Есть свежая говядина. предложил трактирщик. «Прикажете подать?» «Подавай», распорядился Лю И. «И неплохо бы еще курицу». «Не стоит через меру тратиться», запротестовал Хухао. «Какое через меру?» возразил Лю. «Мне и так совестно за такое ничтожное угощение». Когда трактирщик принес кувшин вина, Лю И прежде попробовал, хорошее ли оно, и тогда разрешил подогреть. Вскоре на столе появилось блюдо с мясом и большая чашка маринованных овощей. Трактирщик сам хотел налить посетителям вино, но Лю-И взял у него чайник. «Тут мы сами управимся. Лучше иди зарежь курицу, да поскорее свари ее». Трактирщик вышел, а Хухао обратился к Люи. и «Вы бы, почтенный, тоже присели?» «Нет-нет», — отказался Люи. в присутствии таких благородных людей, как вы и учитель, мне сидеть не полагается. «Если вы не сядете, мы не сможем принять вашего угощения», решительно заявил Чэнь шань «Раз вы так настаиваете, я сяду с краешку и буду вам прислуживать», — сказал Лю И. Он наполнил кубки вином и подал Ху-Хао и учителю. «Ничего не евший с утра Ху-Хао, После первого кубка почувствовал, как у него заколотилось сердце и раскраснелось лицо. Простите, но больше пить не могу, сказал он. Позвольте, если можно, немного закусить. Не настаивая из опасения, как бы Хухао не захмелел, Лю И сказал: хорошо, мы выпьем вдвоем с учителем. Затем позвал трактирщика и приказал подавать курицу сразу же, как только сварится. Трактирщик вышел и вскоре принес блюдо с разрезанной на куски курицей, поставил его на стол и спросил, «Кому прикажете подать первому?» Люи показал на Ху Хао. Тот взял чашку, съел кусочек и вдруг вспомнил о голодной жене и дочери, и из глаз его закапали слезы. чинь -шань сразу догадался, в чем дело, и сказал, «Во всем виноват я один». не знал, что цензор Ми — такой бессовестный человек и баблек Юаньвая в неприятность. Затем он обратился к Лю И. «В детстве мы с твоим господином были друзьями и жили душа в душу. Он советовался со мной во всех делах, всегда был гуманным и справедливым, а сейчас, став чиновником, сущий Яньван в человеческом обличье». «Вы уж его простите», — попросил Лю И. Человек всю жизнь не может быть добрым. Даже воды реки Хуанхэ, и те бывают чистыми лишь несколько дней в году. Сейчас Юаньваю не повезло, но я уверен, что счастье еще вернется к нему, и я буду помогать ему по мере возможности до тех пор, пока мой хозяин не одумается и не вернет долг». «Премного вам благодарен», — сказал Ху Хухао. Он съел две чашки мяса и положил палочки. «Пожалуйста, ешьте еще», — уговаривал Лю И. «Спасибо, больше не могу», — поблагодарил Хухао. «Тогда, может, вина?» — предложил Лю И. «Не стоит», — отвечал за Хухао учитель. Юаньвай всегда пил очень мало. «А после того, как попал в беду, вообще не прикасался к вину», — сказал Хухао. «Вот сейчас выпил и совсем расстроился. Поистине». «Ваше сочувствие тронуло меня до глубины души». Люи и, и Ченшань допили вино и доели закуски. Затем Ченшань достал из рукава связку в 300 монет и протянул хухау. «Возьмите эти деньги и по дороге домой купите себе чего-нибудь съестного. Жаль, я сейчас мало зарабатываю и не могу дать больше». Люи между тем рассчитался с трактирщиком и оставшиеся у него около сотни монет также отдал Хухао. «Я не богат, но примите хоть этот скромный дар». Хухао вспомнил о страданиях своих близких и с благодарностью принял деньги, тем более, что даны они были от чистого сердца. Поистине, лживый чиновник обманом прибирает к рукам бедняка, но умный слуга одолеет хозяина наверняка. Источник добра или злобы — человеческая душа. И безразлично, богат ты или нет у тебя ни гроша. Здесь наше повествование пойдет в двух направлениях. Сначала мы расскажем о жене и дочери Юань Вая, которые, дрожат от холода, с нетерпением ждали возвращения Хухао. «Почему отец пошел просить у людей?» — недоумевала Юн Эр. «Видишь ли, дочка, все люди в мире живут по-разному», — объясняла мать. «Одни в тепле и довольстве, другие в холоде и голоде. Твой отец нынче впал в такую нужду, что у него нет иного выхода. Как просить подаяния? Но почему он пошел в такой снег и мороз?» Не унималась девочка. «Дитя мое, у нас совсем нечего есть, и не пойди он сейчас, мы умерли бы с голода. Девочка моя, «Возьми под изголовьем кровати несколько оставшихся у меня монет и купи чего-нибудь поесть. А вернется отец? Придумаем еще что-нибудь». Юн-эр перевернула всю кровать, однако нашла только восемь медиков. «Вот и хорошо», — сказала мать. «Купи себе несколько жареных лепешек и поешь». Надеяв рваные сандалии и обмотав голову старой тряпкой, Юн-эр... осторожно ступая по снегу, вышла со двора. Городская улица — это не глухие горы. Вот и сейчас здесь было оживленно. Люди, топча снег, сновали взад и вперед, и вскоре образовалась слякоть, по которой стало трудно передвигаться. Йонера не успела сделать и нескольких шагов, как поскользнулась и выронила зажатые в ладони монеты. Возволнованная девочка бросилась шарить руками по мокрому и грязному снегу, Однако ей удалось найти только семь монет. Восьмая монета пропала. Дойдя до конца улицы, где обычно продавали съестное, юн-эр подошла к первому же торговцу лепешками. «Дядюшка, дайте мне лепешек на семь монет». Торговец взял монеты и стал их внимательно осматривать. Одна монета оказалась гнутой, и он вернул ее девочке. «Тогда дайте мне лепешек на шесть монет», — сказала юн-эр. Торговец завернул шесть лепёшек в лист лотоса и дал ей. Взяв лепешки, юн-эр направилась домой. Между тем начинала смеркаться. Прохожих на улице почти не было. И вдруг девочка увидела старуху с корзиной в руке, опиравшуюся на клюку. Старуха остановилась, поставила корзину и спросила, «Ты что несешь, девочка?» "Лепешки", отвечала юн-эр, — «мне мама велела купить». «Не дошли мне одно? Я со вчерашнего дня ничего не ела!» Юнер заколебалась. «Правда, мы с мамой тоже ничего не ели со вчерашнего дня, но все же можем потерпеть. А старушка такая дряхлая, что может и умереть от голода». Девочка взяла лепешку и протянула старухе. Старуха приняла лепешку, повертела в руках и сказала. «Лепешка, конечно, хороша». «Ну разве одной насытишься? Может, дашь еще?» «Я бы все вам отдала, но мы с мамой голодаем. Она даже послала сегодня отца просить милостыню». У мамы осталось восемь медиков, и она велела мне купить на них лепешек. По дороге я упала и одну монету потеряла, а другую торговец не взял, говорит, гнутая. «Так что я купила всего шесть лепешек, на каждого». Но вы так голодны, что я не выдержала и дала вам одну. А если мама спросит, куда ты девала лепешку, скажу, что съела по дороге. Если хочешь принести домой все лепешки, отдай мне монету, которую не взял торговец, попросил старуха. Юнаер вытащила из за пояса гнутую монету и охотно отдала старухе. Что ты скажешь маме, если она спросит о деньгах? продолжала старуха. «Скажу, что потеряла две монеты», ответила девочка. «Ты на редкость добрая девочка», похвалила ее старуха, «и к тому же умница». «А теперь признаюсь тебе, я вовсе не голодна, и лепешка твоя мне не нужна. Возьми ее». «Давайте лучше съедим ее вместе», предложила юнер. «Ешь сама», сказала старуха. «Я пошутила». Мне просто хотелось тебя испытать». Старуха положила гнутую монету на ладонь, подкинула ее, кашлянула, и монета сразу стала как новенькая. Но «Ну как, хорош фокус?» — спросила она, отдавая монету ЮНР. «Очень хороший!» — воскликнула девочка. «Научите и меня!» «Этот фокус пустяк!» — сказала старуха. «Если ты захочешь у меня учиться, я научу тебя многому!» «Ты грамоту знаешь?» «Немного». «Вот и хорошо». Старуха запустила руку в корзину, вытащила перевязанный шнурком пурпурный шелковый мешочек и протянула юн-эр. «На, возьми». «Что это?» — удивилась девочка. «Эта книга называется «Сокровище по желанию». В ней описано много чудесных способов приобретения богатства. Почитай, ты сама узнаешь». Если же чего не поймешь, позови мысленно святую тетушку. Я сразу же явлюсь и все тебе объясню. Но смотри, никому об этом ни слова. Юнер спрятала книжку за пазуху, сунула за пояс обновленную монетку, поблагодарила старуху и направилась к дому. Сделав несколько шагов, она обернулась. Старухи, как не бывало. Когда Юнер возвратилась домой с лепешками, мать спросила, «Доченька, где ты так долго пропадала? И платье на тебе мокрое и грязное. Может, упала?» «Мама, на улице скользко, трудно ходить. Я упала и потеряла две монеты. Поэтому и купила только шесть лепёшек». Мать вздохнула. «Дитя моё, у кого судьба горькая, тому достаётся одно лишь горе. Двумя лишними лепёшками весь век сыт не будешь. Так что не надо об этом и вспоминать». «Оплатье пока не трогай, почистишь, когда высохнет». Мать с дочерью съели по две лепешки, а две оставшиеся завернули в лист лотоса и оставили для отца. Вскоре вернулся Хухао. Глядя на раскрасневшееся лицо мужа, жена недовольно спросила, «Где тебя целый день носила?» «Да ты не как пьяный». Хухао рассказал о встрече с учителем Ченем, о том, как они вместе ходили к цензору Ми, и добавил «Поистине, мир не без добрых людей. Старый слуга Лю И посочувствовал мне, пригласил в трактир и угостил, а учитель Чэнь даже дал мне триста монет». Жена обрадовалась, тотчас велела ему пойти купить немного риса, дров и угля. Денег, правда, было маловато. Но все же несколько дней прожить на них можно. Вечером все улеглись спать. Лишь одна юн-эр никак не могла уснуть и все думала. Старуха говорила, чтобы я в случае крайней нужды заглянула в ее книжку. Правда, отцу сегодня удалось раздобыть немного риса, но ведь его хватит всего на несколько дней, а там опять голодать. Это ли не крайняя нужда? Загляну-ка я в книжку. Может, в ней сказано, как избавляться от голода?» Девочка потихоньку оделась и решила пробраться в заброшенный дворовый плигелёк, где ей никто не мог помешать заняться изучением книги. Но для того, чтобы попасть во двор, ей нужно было пройти через комнатушку, в которой спали мать с отцом. Как ни старалась она не шуметь, мать все же услышала. «Доченька, ты куда?» — спросила она. Во двор, мама, что-то живот разболелся. Смотри, не простудись, сейчас холодно, сказала мать. Оденься потеплее. Ничего, обойдется. Юнер выскользнула из дома и пробралась во флигель. Он был полуразрушен, стены зияли дырами и огромными щелями, и от снега в нем было светло, почти как днем. Девочка развязала мешочек, вытащила книжку. и принялась читать, поистине, не стало ли это причиной того, что девиз правления сменят 36 округов и потрясет эти земли череда восстаний и войн. Если хотите узнать, что произошло с Юн-Эр после этого, прочтите следующую главу.